часть ШЕСТАЯ глава первая перстень владельца города карнат неразрушимая открывает мгновенный доступ к управлению городом в любой точке подвластной вам территории вот как подумал я рассматривая серебряный перстень с розовым камнем внутри интересно цвет сменить можно будет это некроманты с розовыми колечками Прям-таки мечта анимешника. Основной кристалл исчез, едва я принял контроль над городом. Второй этаж превратился в пустое помещение с высокими окнами. Поздравляем. Задание выполнено. Спасибо. Тренькнула почта. Я бросил взгляд на входящие и, тяжело вздохнув, огляделся в поисках места, чтобы присесть. Пол был хоть и чист, Но мне что-то надоело сидеть на земле, когда под рукой. Вы хотите обставить кабинет? Да? Нет. Хмыкнул, поглаживая перстень. Стоило подумать, а уже и функционал заработал. Недурно, недурно. Вам доступно стандартное оформление ратуши. Для дополнительных деталей интерьера следует обратиться в игровой магазин, посетить ремесленников. Возможно, повышение лояльности ну посмотрим что есть в стандарте в широком помещении тут же появились многочисленные столы стулья в общем офис с кубиками а не здание владетельного сеньора интересно кто здесь работать то должен в дальнем углу за тонкими перегородками появился небольшой зал для совещаний тобразный стол вокруг него трехногие табуретки Единственное широкое окно прикрыто кисейными занавесками. Было немного странно видеть сквозь стены, но я списал это на действие перстня и плюхнулся в первое попавшееся кресло. Итак, что мы имеем? Город Карнат. Владелец Макс I, повелитель мертвых. Население 21 714 жителей, не считая снятых в гостиницах номеров. верноподданные 3201, плюс 2200 за удачное освобождение города. Лояльность – 99%, плюс 50% за удачное освобождение города. Занятость населения – 42%. Состояние недвижимости – 31,5%. Срочно требуется ремонт. Общая цена недвижимости – 73 миллиарда 292 миллиона 451 тысяча 345 золотых, с учетом текущего состояния недвижимости. Казна – 13 миллионов 1 тысяча 376 золотых. «Да я прямо-таки миллиардер!» – нервно рассмеялся в голос, покачивая головой. «Вот оно! Это же реальный шанс закончить все начатое!» Осталось добавить немного своих денег, и у меня будет собственное тело. Кстати, сколько там у меня? Рюкзак порадовал очень интересным балансом в минус 5 миллионов золотых. Громко выругавшись, снова полез в почту. Ну да, действительно. Уважаемый игрок, в связи с тем, что вы оцифрованы, суд постановил оштрафовать вас в игровом эквиваленте с учетом один к одному присудив вам задолженность в размере 5 миллионов золотых. Обращаем ваше внимание, корпорация Nevercom Inc. не выдает игрокам потребительских и или иных займов, поэтому в соответствии с текущими правилами игры вы обязаны в течение месяца погасить имеющуюся. В противном случае мы будем иметь полное право привести в исполнение пункт о нарушении пользовательского соглашения и отключить вас от игры. с уважением Администрация. Сказать, что я выразился хоть сколько-то нецензурно, это просто лгать в глаза. Мысль о выходе в Реал трусливо запряталась под разрастающимся на дне сознания гневом. Что это за лицемерие? Когда Азура подставляла меня, ей все сошло с рук. А как я показал одному мальцу, где раки зимуют, так сразу пять миллионов? Да вы не охренели ли там, слабозадые? Глубокий вдох чтобы унять злость. Ладно, заработаем денег, это не беда. В конечном счете, все равно умру через неделю, как обещал Мор, так что отключить меня от игры все равно не получится. Осталось разобраться, с чего я вдруг помру, и жизнь превратится в сказку. Страшную, кровавую в духе братьев Гримм, но все же жить можно. Поехали по порядку. Что нужно сделать? Первое — заняться городом разобраться в тонкостях и занять население работой. Подозреваю из-за того, что больше половины домов разрушено, у меня так мало верноподданных и лояльности. Временные прибавки они на то и временные, чтобы в самый неподходящий момент кончиться. Второе довести до ума пантеон. пора прекращать эту межклановую возню и начать строить государство на их основе. Как раз через несколько часов истекает отмеренный срок для глав кланов. Третье, «Гал — дневники захарии Не знаю, на самом деле, насколько это действительно важно. Богам станется меня обдурить в очередной раз. Еще о богах. Пора собирать плюшки за спасение карнаты и получить хоть какие-то объяснения». Выдохнув еще раз, поднялся из кресла и оглядел этаж. «Да, пустовато. Может быть, если будет время, а я решу обознаваться в карнате надолго, и стоит посетить ремесленников» в конце концов работа на благо города должна и занятость повысить и лояльность если я разумеется правильно понимаю от чего складываются эти показатели всем главам собраться в ратуше пришло время поговорить сообщил паннтона заодно поделим плюшки после удачного рейда прошу также взять с собой клановых казначеев жду вас через час в зале совещаний пробежавшись еще раз по письмам не удержался от улыбки. «Макс, поздравляю, ты реально крут!» — мылель «Поздравляю со взятием города, Макс!» — Тео. «Ты, правда, неплох, некромант. Поговорим как-нибудь?» — Гай Аврелий. Но одно письмо заслуживало отдельного внимания. «Здравствуйте, Макс. Я понимаю, что у вас сейчас очень много забот в сложившихся обстоятельствах, но все же надеюсь, вы сможете выкроить минут 15 на интервью». Наше сетевое издание — самое популярное из посвященных виртуальным мирам. Наши ежедневные новости просматривают свыше 4 миллиардов уникальных пользователей. Прошу, свяжитесь со мной, как только у вас появится возможность. С нетерпением жду ответа. Миранда Блэк, главный редактор Weird Chronicles. «Вот так так», — подумал я, закрывая сообщение. «Это ж я уже звезда мирового масштаба, раз у меня интервью брать собрались». Хотя Миранда, разумеется, подождет. Первым делом — город. Объявить набор NPC в администрацию? Да? Нет. NPC — это хорошо. Не сунут под ребро нож и не накормят отравленной пищей. Да и воровать из казны вряд ли станут. Так что если и заводить себе аппарат, только из местных жителей. Игроков, разумеется, по возможности тоже как-то привяжу к себе. Но пока... Основа государства в незыблемости маленького человека, а игроки — слишком амбициозные твари. Я прошел в кабинет совещаний, уселся в единственное кресло во главе стола и, опустив руки на столешницу, вызвал меню перстня. Итак, что мы имеем? Каждая характеристика города, если пожелать, открывает новые и новые меню. Тут можно копаться часами, вдумчиво и разборчиво планируя развитие города. Буквально пробежав глазами пару минут по пояснениям и доступным функциям, наметил небольшой план на ближайшие несколько недель. А там посмотрим, что и как будет. Чтобы восстановить воздушные сообщения с другими городами, вам потребуется уровень верноподданных 92% и лояльность 81%. Отлично. Вот вам и видимый ориентир. Интересно, временные бонусы выходят в это дело, не входят? Немного жаль, но ничего не попишешь. Будем работать с тем, что есть. Нанять бригады ремесленников NPC для расчистки разрушенных зданий. Цена — 720 тысяч золотых. Оплачивает казна города. Да? Нет. Разумеется, да. Но это необходимый ремонт. А есть еще одно что мне просто необходимо больше воздуха. Я терпеть не могу крыса их в карнате просто безумно много. Так, где я видел такое меню? Сделать повторяющееся задание. Да? Нет. Выберите задачу из предложенного списка: убить монстра, найти предмет, доставить посылку. Укажите количество убитых монстров, необходимое для выполнения задания. Внимание. Оплата за задание выделяется из казны города. Учитывайте это при установке награды за задание. Ну да, будто я хоть что-то могу сейчас оплатить со своим-то балансом. Внимание! Опыт, выделяемый игрокам за выполнение задания, не может превышать общий уровень опыта NPC-стартера. Поздравляем! Задание успешно создано. В течение трех минут проводится генерация NPC-стартеров. Ну вот, уже полдела сделано. Я потянулся, хрустя суставами. Не так уж плохо все и началось. Кстати, о запасах. Давно пора проверить, что я таскаю в рюкзаке. Может быть, там барахла как раз на пару миллионов? Открыв окно аукциона, пробежался по ценам и громко выругался. «Я не мог оплатить налог на создание лота! Это просто подстава подстав! А ведь деньги, да вот они!» «Одни набранные статуэтки с варварского лагеря доходили в цене до сотни тысяч за штуку, а у меня их двадцать восемь!» Ударив кулаком о столешницу, поднялся на ноги. «Они меня до инфаркта доведут! Не сдавать же весь этот хлам вендорам по дешевке!» «С другой стороны, я же могу привлечь кого-нибудь, чтобы поработал посредником!» «Над, зайди ко мне!» «До собраний сорок минут, Макс. Можешь подождать?» «Хорошо, подожду». Хотя чего ждать на самом-то деле? «Молиэль, ты в городе?» Эльф не отзывался. То ли опять с маркизой где-то развлекается, то ли нагло игнорирует вышестоящее начальство. «Ну и хрен с ним. Кто там у нас еще есть?» «Армстранг!» И снова тишина в ответ. «Может, они из игры повыходили? Это я в игре живу и привык судить по себе. А у ребят и в реале дела могут быть. Точнее, обязательно есть». Забавно, конечно, что, став таким известным и крутым дядей, я совершенно не обзавелся людьми, которым можно доверять. Под рукой двадцать тысяч NPC и шесть с лишним тысяч игроков, а у меня в друзьях три калеки. Может, это я не такой дружелюбный? Погладив розовый камень перстня, решил прогуляться до храма. Все одно пока заняться нечем, заодно и голову проветрю. Не сказать, чтобы так уж тянуло на приключения. Я бы с удовольствием на самом-то осел здесь, на посту главы города и наслаждался жизнью. Ну а что? Построю личный бордель, опучу местных игре в «Блэк Джек», организую поставки выпивки. Чем не рай?» От мыслей, меня все еще выглядывающего в окно, оторвал осторожный стук в дверь зала совещаний. С недоумением обернувшись, сообщил, что открыто. В дверях возник одетый в черно-полосатый костюм «Скелет с моноклем». «Развешите представить, Манфред Куна». Он снял цилиндр, обнажая на очищенную таблеск черепушку. «Пришел на место вашего управляющего, господин Макс». Я кивнул. «И что ты будешь делать?» «Управлять вашей личной резиденцией, в том числе наймом слуг и контролем расходов. Помимо этого, сопровождение и введение в курс наиболее важных дел, не терпящих отлагательства». Угу кивнул я и сколько ты за это хочешь у меня стандартный договор господин макс он протянул мне изрядно потрепанный свиток осторожно приняв дышащу наладом пергамент я вчитался в едва заметные строки время серьезно поработало над документом я кронпринц принц долакра владетель северо западной провинции империи Заявляю, что податель сего документа, мой достопочтенный друг Манфред из древнего и уважаемого рода Куна, является законным претендентом на место моего управляющего. Я лично убедился, что Манфред умел, опытен и знает, с какого конца браться за хозяйство. Не единожды удостоверился в этом сам, оставив на плечах моего друга управление всей провинцией. Кронпринц Эмиль де Лакруа, владитель северо-западной провинции империи. Я кивнул, возвращая свито к Манфреду. «Готово приступать?» — спросил я его. «Разумеется, мой лорд». Сперва думал поправить его, мол, никакой я не лорд. Но уже через секунду что-то заставило пасть закрыться, словно некто из сидящих внутри личности передавил глотку. «С какого перепуга я не лорд? Мне, по факту, принадлежит двадцать с лишним тысяч населения. Охренеть, сколько земли, дома и, мать его, мантия жреца! пусть младшего, но я все же сила на самом деле, так что к черту скромность. Я лорд. А кто не согласен? Мои подданные затолкают ваше мнение вам в глотку вместе с зубами. От размышления меня оторвало сообщение. Вы желаете назначить своим управляющим Манфреда Куна? Да? Нет. Оплата — 1500 золотых в неделю. Неплохие у запросы, однако. Но, к черту, я богатый крут! Могу позволить себе хоть в чем-то шикануть, разве нет? полученное достижение. Работодатель. Наймите одного NPC для помощи в каком-нибудь деле. Манфред тут же скрылся за дверью, а я сел в кресло и погладил подлокотники. Нет, в этих потаенных личностях есть своя прелесть. Вон как приятно осознавать свое величие. И ведь, не кривя душой, любой на моем месте чувствовал бы, как это круто. Из ничего, из жалкого, наивного нуба стать владельцем целого города. Так, пока до собрания еще есть время, воспользуюсь-ка я магазином мебели. Лорд я или не лорд? Заменив тонкие занавески черными тяжелыми шторами с зеленой каймой, на которую я потратил кучу времени, подбирая узор, Дешевые табуреты на элегантные кресла, а простой стол на крепкий мореный дуб. Я откинулся в мягком кожаном кресле с высокой спинкой. Разумеется, кресло для себя менял в первую очередь. и Итого потратил почти миллион золотых из казны, но и чувствовать себя стал лучше. Конечно, пользоваться магазином приятно, но все же дороговато. Даже для владельца города. Вызвав меню перстня, пробежался глазами по данным и удовлетворенно вздохнул. А следом постучал Манфред и, дождавшись приглашения, стал заводить первых главкланов. Я же откинулся в кресле и закинул руки за голову. «Приветствую, господа. Начнем наш совет, пожалуй».